Глава 12. Высочайший запрет Здание нового арсенала располагалось на углу Воскресенской улицы и Литейного проспекта. Год назад, по распоряжению военного министра, здесь все было кардинально перестроено. Появилось новое здание с фризом, украшенным барельефами и военной арматурой, в середине портика располагались главные ворота, выходящие на Литейный проспект, а сбоку, под сводами, гранитная терраса, на которой теперь красовались внушительных размеров охолощенные мартиры. Примечание. Фриз. Горизонтальный элемент ордерной композиции, средняя часть антаблемента. Военная арматура. От латинского «арматура» – «вооружение». Декоративный элемент архитектурных сооружений в виде скульптурных изображений различного военного снаряжения и вооружения. Для украшения зданий военных ведомств, общественных учреждений и триумфальных памятников используется арматура в виде художественных композиций, составленных из доспехов, боевых знамен, щитов, кераз, шлемов. Конец примечания. Погода была пасмурной. И по помещениям гулял прохладный ветерок, создавая атмосферу умиротворенности в этом святилище войны. Работа после полудня была остановлена, и вокруг воцарилась невообразимая для арсенала тишина. Помещения в обыкновенный день полные рабочих пустовали, станки были прибраны, двери на склады и в горячие плавильные цеха распахнуты настежь. Вся эта обстановка, так не похожая на обычные будни арсенала, случилось лишь по причине высочайшей инспекции. Военный министр граф Аракчеев, глава воинской комиссии по реорганизации воинских сил, его императорское высочество Константин Павлович и военный губернатор Петербурга, оберполицмейстер граф Балашов, около получаса назад отпустили свитских офицеров и адъютантов, которые теперь толпились на террасе и остались втроем. «Вы проделали большую работу, Алексей Андреевич», — обратился Константин Ракчееву. «Позвольте выразить вам мое удовольствие». Ракчеев поклонился. «Благодарю вас, ваше императорское высочество. Сколько же орудий мы можем получить к следующему году? При наличии нужного количества меди, олова и железа мы сможем оснащать 12 орудийных батарей в год». За прошедший год, ваше императорское высочество, мы установили в цехах 60 новейших горнов и 3 медиплавильные печи. Превосходно! Позволю себе похвастаться новейшей технологией горизонтального сверления. Граф самодовольно улыбнулся. Четыре машины запущены и уже работают. Все орудия, он указал на сложенные ровными рядами болванки, отливаются глухими. Затем канал ствола, высверливается этими самыми машинами. Это позволяет повысить прочность орудия. К слову сказать, это идея одного из членов воинской комиссии по реорганизации, майора Левина, если не ошибаюсь. При упоминании фамилии майора Балашов вздохнул. Великий князь тоже заметно помрачнел. «Алексей Андреевич, вам, разумеется, известна причина, по которой мы здесь собрались». Константин вопросительно посмотрел на министра и продолжил, не дожидаясь ответа. «Государь поручил нам комплектование новых полков, в том числе артиллерии». Ракчеев кивнул. «Ваша задача, — продолжил великий князь, — обеспечить поступление новых орудий в войска. Известно, что французы наращивают свою шпионскую сеть в России» и сделают все, чтобы нарушить работу наших складов, арсеналов и интендантских служб. Нам предстоит много работы, господа. Он перевел взгляд на Балашова. Оба генерала кивнули. — Спасибо, Алексей Андреевич, вы изрядно нас порадовали. Меня ждет государь. А вы, граф, — обратился он к Балашову, — проводите до кареты. Они миновали мощеный булыжником двор, и как только вошли под высокий потолок террасы, начался дождь. «Мерде, c'est pas vrai», задумчиво пробормотал Константин. «Примечание. Мерде, c'est pas vrai! Черт, как же не кстати!» В переводе с французского. «Конец примечания. Я распоряжусь подать карету сюда!» Балашов сделал уже было шаг, но великий князь жестом остановил его. Не стоит беспокоиться, Александр Дмитриевич. У меня к вам есть весьма щекотливый разговор. Обер-полицмейстер прекрасно понимал, о чем хочет спросить его Великий князь, и давно ждал, когда же начнется этот совсем неприятный диалог. Граф давно знал брата императора. Константин был деятельным и прекрасно образованным человеком. Забота их с государем бабки Екатерины Великой обоим внукам было дано блестящее образование и воспитание. Но если Александр проявлял в учебе усердие и унаследовал характер от матери, был сдержан, вежлив и имел спокойный нрав, то Константин был копией отца, покойного императора Павла. Он был резок, вспыльчив и порой даже жесток. Балашов помнил многочисленные рассказы о детстве братьев, услышанное от их воспитателя графа Остен Сакина. Однажды граф пытался заставить 12-летнего Константина читать, на что тут же получил раздраженный ответ. «Не хочу читать, и не хочу потому именно, что вижу, как вы, постоянно читая, глупеете день ото дня». Единственным, к чему наследник питал искреннюю любовь, были бесконечные гвардейские смотры в Гатчине. Военное дело с самого детства привлекало Константина, и в этом также просматривался характер отца, маниакально любившего безупречную ровность строя, блеск парадных мундиров и лично занимавшегося разработкой покроя даже солдатских шинелей. Повзрослев, Константин хоть и стал более сдержан, но черты отцовского характера то и дело проскакивали в нем. Тогда он становился опасен, как бочонок с порохом в пылающем сарае, Справедливости ради стоило отметить, что в баталиях русской армии наследник принимал непосредственное и самое деятельное участие. Был храбр до да легкомыслия и удачлив присказочно. В ходе славных итальянского и швейцарского походов Суворова состоял при гвардии и проявил себя геройски. Казалось, Константин, наконец, нашел свою дорогу в жизни. То дело, для которого и был рожден. Государь назначил брата шефом кавалерии. За несколько лет Константином были созданы гвардейские, уланский, егерский, финляндский и литовский полки. Под Устерлицем он командовал гвардией и вновь геройски. Посему никого при дворе не удивило, когда он получил в подчинение и воинскую комиссию. Балашов был представлен великому князю семь лет назад при назначении московским обер-полицмейстером. Между ними сразу возникли приязненные отношения, вскоре переросшие в почти дружеские. Попав в ближайшее окружение Константина, Александр Дмитриевич вскоре занял пост оберполицмейстера столицы империи, и ему был пожалован чин генерала адъютанта Дождь, между тем, усилился, и теперь крупные капли барабанили по мостовой, прибивая дорожную пыль и образовывая мелкие лужицы. Как продвигается следствие по убийству гусарского ротмистра Валевича? Константин пристально поглядел на графа и заложил руки за спину. «Убийц пока установить не удалось», — осторожно начал Балашов. «Но в деле обнаружились любопытные детали, и, возможно, это не случайное ограбление. Установлена связь смерти ротмистра с утоплением. Мне это известно, граф». — раздраженно оборвал его Константин. — В имение Левина приезжал ваш человек? — Точно так, ваше императорское высочество, Извольский. — Давайте на чистоту, Александр Дмитриевич. — Как вам наверняка уже известно, Левин утонул не сам. Его утопили. — Балашов кивнул. — Есть некие обстоятельства, в тонкости которых я вас посвящать не буду, но которые не подлежат публичности. Расследование смерти Левина мною засекречено и передано военному ведомству. Но государь, — начал было Балашов, — но Константин вновь не дал ему договорить. Государю об этом знать не обязательно. У моего брата полно государственных дел. Вы же, Александр Дмитриевич, дадите указание своему следственному приставу более не вмешиваться в дело Левина. «Видите ли, ваше императорское высочество, Извольским установлена связь между смертями Валевича и Левина. Также есть связь с еще одним убитым, неким кавалергардом Глиничем». «Я знаю», — раздраженно пробормотал наследник. «Более того, ваш Извольский продвинулся изрядно. Дельный, судя по всему, человек. В общем, так». В голосе Константина прозвучали повелительные нотки. «Держите меня в курсе всех подробностей следствия. Докладывать будете только мне лично. Никакой связи между убийствами для всех прочих лиц нет». Холодок пробежал по спине Балашова. Константин не являлся его прямым начальником, никогда до сего момента не вмешивался в дела ведомства, и весь этот разговор был для обер полицмейстера в равной степени неприятен, нелеп и опасен. Александр Дмитриевич прекрасно понимал, кому обязан должностью, которую занимает, и весьма ясно отдавал себе отчет, что в случае неправильного ответа он легко лишится не только этой самой должности, но и всей карьеры. «Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество». Сосредоточьтесь на установлении убийцы. Все материалы, детали следствия, связи, обстоятельства, словом, все, все должно быть сохранено в строжайшей тайне. Мне нужен человек, который за этим стоит. И помните, граф, Константин впился глазами в Балашова, «Я умею быть благодарным». Дождь все еще беспощадно хлестал по мостовой, когда вымокший Константин опустился на сиденье поданного генералом Бауром экипажа, оставив Балашова в тревожной задумчивости. Копыта лошадей звонко застучали по литейному, выбрасывая из луж грязную воду. Константин погрузился было в свои мысли, но генерал-адъютант едва слышно проговорил. — Плохие новости, ваше императорское высочество. Накануне ночью застрелился Штейн тело обнаружили в Неве утром. «Баур, вы обладатель удивительного дара портить мне и без того испорченное настроение. Я уже распорядился усилить вашу охрану, ваше императорское высочество. Значит, уже четверо. Может ли случайность быть таковой?» Он перевел взгляд на Баура. Испуганное и недоуменное лицо генерала Показалось ему теперь особенно безобразным. В его выпученных глазах плясал страх. «Штейн, этот идиот должен был плохо кончить, совсем свихнулся на картах. Но Левин, ваше императорское высочество, Глинич, Валевич! Кому это, черт побери, нужно?» Константин закусил губу и отвернулся к окну. «Архив Левина разобрали?» «Разумеется». Часть его прожектов уже используется в арсенале, но многое сущая тарабарщина. Какие-то многозарядные ружья, пули в сплошной оболочке, чертежи каких-то станков. Инженеры военного ведомства считают многое глупыми фантазиями. Генерал презрительно хихикнул, и Константин почувствовал прилив бешенства. Левин был его любимцем майор гвардии, принадлежавший к самой уважаемой наследникам части общества, военной элите империи. Такой не похожий на всех, кого знал великий князь, умнейший человек и интереснейший собеседник, Левин мог без конца увлеченно рассказывать о своих идеях. В его обществе Константин мог часами гулять по Гатчинскому парку, забывая о времени. Полгода назад, узнав о смерти майора, Наследник распорядился изъять его архив и засекретить обстоятельства его смерти. Это принесло свои плоды. Ни государь, ни двор ничего не заподозрили, но попытки расследования ни к чему тогда не привели. Ни одной ниточки, чтобы зацепиться. И вот теперь еще цепь смертей. Только сейчас многое становилось понятным. Пусть этот извольский роет землю носом, он подождет. Что-то подсказывало, что результаты поиска заставят его сильно удивиться».